Глава десятая. Всё, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связанному рассказу цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающего: "Да что же это, явь или сон? И если сон, то когда он кончится?" Очень скоро. Мы идём быстрыми шагами к концу. И я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что всё приключившееся с нашим героем произошло на самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок всё-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не всё в похождениях цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам,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 И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? И рождение наше случайно, зыбко наше бытие, илиш вечный сон не приложен. Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером после скачек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 Я продырявлю этого цвета так, что от него останется только запах. И он это может, прибавил от себя важно нахмурившись корнет. Он бывший актирец и знаменитый бритёр. Тенто может, уверенно подтвердил граф. А вспыхнувший от нового оскорбления цвет подумал: "Ну, в таком случае, я его убью".